легализации антиобщественного образа жизни с помощью постановки на учет в психоневрологические диспансеры или приобретения за взятку документов о нетрудоспособности. По данным выборочного исследования, 15,9% из числа лиц, осужденных за разбой с проникновением в жилище, состояли на учете в психодиспансере, что в три раза превышает удельный вес невменяемых среди убийц. Аналогичное положение выявлено при изучении личности участников организованных групп. Как правило, на учете в психоневрологическом диспансере состоят так называемые боевики, деятельность которых связана с тяжкими преступлениями против личности и здоровья граждан. Многие авторитеты и воры в законе. Изучение личности ворот в законе, состоящих на учете в МВД Грузинской СССР, показало, что 50% из них являлись инвалидами второй группы, что освобождало их от трудовой деятельности. При проверке оказывалось, что документы об инвалидности были получены за взятку или иным противоправным путем. Профессионализм деклассированных. Говоря об устойчивости определенного рода преступной деятельности, нельзя не отразить еще одну сторону данного признака – удельный вес преступников-бродяг, который с полным основанием можно отнести к деклассированной группе профессиональных преступников. Бродяжничество – само по себе специфическое преступное деяние, Поэтому может возникнуть вопрос, что же общего данная категория имеет с типом профессионального преступника? Во-первых, среди бродяги-попрошаек значительно доля профессиональных преступников, в том числе дисквалифицированных. Во-вторых, само занятие бродяжничеством становится своеобразной профессией свободного человека. Для бродяг типичные противоправные способы существования, криминальная стратификация и иерархия, своя субкультура и даже идеология. В-третьих, удельный вес квалифицированных преступников из числа бродяг с учетом трудно раскрываемых преступлений, совершаемых ими, относительно большой. Среди воров он составляет до 4%, разбойников свыше 5%, карманных воров, 22%. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что мы имеем целую армию потенциальных преступников, живущих за счет общества. Квалификация профессиональных преступников. Квалификация преступников – минимум риска. При выборе того или иного вида преступлений – кража, мошенничество, разбой, вымогательство или универсальном их совмещении – степень и характер знаний подготовки преступника, его физические возможности обусловливают более узкую специализацию и определяют своеобразную квалификацию. Профессионально-преступная деятельность – Отличается от какой-либо другой противоправной деятельности тем, что вырабатывает у ее носителя определенные знания, практические навыки, нередко доведенные до автоматизма, обеспечивающие оптимальность достижения цели при наименьшем риске быть разоблаченным. Этим объясняются дифференциация и многообразие спецификаций в преступной деятельности постоянное совершенствование ее криминальных приемов и способов. Кражи, например, как общий вид специализированной деятельности, включают более 20 разновидностей, каждая из которых, в свою очередь, имеет более мелкие спецификации, связанные с криминальной подготовкой того или иного вора. Так, кражи с проникновением в жилище граждан – насчитывают 8 основных способов их совершения, по которым осуществляется воровская специализация. Однако и это не может ограничивать более дробную спецификацию, вытекающую из необходимости разделения функций внутри группы преступников. Одни занимаются